Лэнгли, Виргиния, март 1989 года Вернувшись в США, Роберт Гейтс записался на прием к директору ЦРУ, но тот отказался его принять, сказав, что он все сможет сказать на дебрифинге. Сейчас Вебстер стоял в своем кабинете у окна, смотрел на серебристые ели, достававшие макушками до окон, на свежую зеленую траву и думал. Он не хотел верить в это, но выбора не оставалось — СРУ есть крот, и он почти наверняка имеет прямой доступ к картотеке, причем к особо засекреченной ее части». «Орликин, твою мать!» «Даже когда информацию докладывали президенту США, Орликина не называли». «Сэр?» Пепстер, не оборачиваясь, приказал. «Пусть войдет». «Вошедшего звали Уильям Сэшенс. Он был его сменщиком на посту директора ФБР». В он был известен как председательствующий судья на процессе об убийстве судьи Вуда. Федеральный судья Вуд был застрелен из снайперской винтовки палачом мафии по имени Чарльз Харрельсон. Он был пойман и умер в тюрьме. Дело это примечательно тремя моментами. Это было первое из трех убийств федеральных судей США в 20 веке. Харрельсон признался и в убийстве Кеннеди, но информация не нашла подтверждения, И третье — сын снайпера Харрельсона стал тем самым Вуди Харрельсоном, известным актером, сыгравшим, например, в «Настоящем детективе». Из троих детей киллера двое стали известными актерами. Он побывал и прокурором, и судьей, и с Уэпстером. Он сохранял хорошие отношения. «Билл, как добрался?» «Нормально. Сейчас пробок нет». Когда здание ЦРУ только строили, это была настоящая глушь. Почти деревенская постарали. Но сейчас дальше по дороге были построены многоквартирные жилые комплексы для тех, кто работает в Вашингтоне, и на дорогах стало тесновато. Уэбстер не скучал по работе в ФБР, а вот по Техасу скучал. Вашингтон с его перепадами температуры был для любого техасца, привыкшего к жаркому, но стабильному климату, тяжелым испытанием. Уэбстер вернулся на свое место. «Ты догадываешься, зачем я тебя пригласил?» Сэшенс скинул. «Все так серьезно? Более чем. И доверять я здесь никому не могу». Уэбстер достал из стола папку с красной полосой. «Посмотри здесь, выносить из здания запрещено». И снова встал и повернулся к окну. Сэшенс начал наскоро взглядом опытного юриста просматривать материал. Присвистнул. «Так что, у вас там кто-то остался?» Мы еще не смогли выйти на связь с некоторыми агентами, но те, с кем пытались выйти, все молчат. То есть у нас там нет совсем никого? Теперь мы должны предполагать, что так оно и есть. Сэшенс с трудом подавил ругательство. Он все же был христианином. Как давно это началось? Агенты начали пропадать со связи еще в прошлом году, начиная с лета. Сейчас там черная полоса. «Именно когда нам больше всего нужна информация, русские могут готовить ядерный удар, а мы понятия не имеем». «Я не хотел в это верить. Последней каплей стала история с источником Орлекин. Один из наших сотрудников не зарегистрировал, как положено, свой источник и скрыл его от нас. Мы это обнаружили, с этим источником ничего не случилось. Идет контакт, в отличие от всех, кто был внесен в картотеку». Это значит, что Крот работает либо в картотеке, либо на самом верху. — Что у вас в картотеке? Нет разделения информации? — Есть, в том-то все и дело. Но все пропавшие источники относились к одному и тому же сектору — русскому. Его кураторы и всех, кто с ним работает, десять раз проверяли. Теперь я приказал вообще не помещать никакую информацию по русским в картотеке. Вообще никакую. — Ты понимаешь, что это значит? Сэшин скивнул. Он знал, что самая ценная информация может стать пустышкой, если ее не обработать и не довести до нужных людей. Для того существуют картотеки и правила. Если каждый будет держать информацию при себе, это будет не разведслужба. «Хорошо, допустим. Тебе нужен внешний аудит безопасности?» «Не только. Мне нужно понять, как Крот выходит на связь с кураторами». «Думаю, Крот находится на связи постоянно, Русский русские имеют к нему доступ каждый день. Если это так, он уязвим, мы сможем его взять». «Наша контрразведка ничего примечательного не докладывала. Надо все пересмотреть. Где можно выйти с русскими на связь так быстро?» Сэшенс достал блокнот, чтобы переписать кое-какие данные. «Может, совпадение? Невероятно, чтобы русские могли так быстро среагировать». — И все молчащие агенты тоже совпадение Нас скрыли. Хорошо. А в дверь постучали? — Можно, сэр? — Заходи. С мистером Сэшнсом вы, вероятно, еще лично не знакомы. — Много слышал о вас, сэр. — Надеюсь, хорошее. — Это наш внутренний охотник на кротов. Всю информацию можно получить у него, и связь по нашему делу держать тоже с ним. Вошедший протянул руку для рукопожатия. — Олдрид Шеймс. Эймс и был тем кротом, кто не знает. Начальник внутренней контрразведки ЦРУ, именно поэтому он смог получить всю информацию об агентурной сети ЦРУ. Под предлогом охоты на крота он получал все новые и новые файлы на агентов и передавал их КГБ. Тем временем Мюрат Натирбов находился в офисе генерального инспектора ЦРУ и врал, врал, врал. Офис генерального инспектора – место скверное, хотя бы тем, что генеральный инспектор как бы расследует все, что происходит внутри ЦРУ, и должен докладывать обеим комиссиям по разведке, Сената и Конгресса. Генеральный инспектор неофициально считается третьим человеком ЦРУ после директора и ЗДО, -за заместитель директора по операциям. Но одновременно с этим он работает внутри ЦРУ и должен сохранять некую лояльность к тем, кто работает с ним. Иначе не оберешься неприятностей. С 22 января 1988 года эту должность в Лэнгли занимал Уильям Доннелли. Комната для допросов походила на полицейскую, хотя попросторнее и немного поуютнее. Полиграфа в комнате на сегодня не было. Натирбов мог обмануть полиграф, как и все оперативники его класса, но вряд ли обманул бы психолога. А с ним сегодня и разговаривала психолог, привлекательная дама средних лет блондинка. Попросила называть себя Маршей и участливо смотрела. Это было ошибкой. Натербов был равнодушен к блондинкам-американкам средних лет. Он так до конца и не прижился в США. — Вам удобно? — Да, спасибо. — Прежде всего, давайте определим границы. Это внутреннее расследование. Оно не носит уголовного характера и призвано определить соответствие ваших действий этическим нормам и внутренним инструкциям агентства. У вас нет адвоката, потому что все вами сказанное здесь не может быть использовано в суде. Нашу беседу слушает сотрудники юридического департамента агентства. Он может в любой момент нас прервать. Максимум, что вам грозит, — увольнение. Вам понятно все из мною сказанного? Более чем. — Да или нет? Это для записи. — Да, мэм. — Тогда приступим. — Как вы познакомились с Орликином? — Натербов мысленно выругался. — По какому разу? Пятому? — Я не был знаком с ним лично. Я был знаком с его женой. — Как это произошло и когда? — Что это? — Знакомство с женой Орликина. — В Ленинграде в восемьдесят первом. — Что вы делали в Ленинграде? Пытался получить информацию о разбившемся самолете с командованием Тихоокеанского флота. — Вы получили ее? — Да. — От А Нет, от типа по имени Артем, он форцовщик. Простите? — форцовщик Тот, кто продает дефицитные товары. — И откуда у него была такая информация? — Форцовщики знают все на свете. — А подробнее? Натербов вздохнул. «В Советском Союзе запрещено заниматься бизнесом. Но это таких, как Артем, не останавливает. К нему обращаются все, кто хочет купить джинсы или бутылку настоящего виски или икру. Короче, все, чего нет в государственном магазине. Там мало что есть. Они получают информацию от всех, кто у них покупает. Как часть платы?» И это тоже. Но если, к примеру, такие-то офицеры получат приличные боевые выплаты и смогут потратить деньги, это интересно для таких ловкачей? Вероятно. И Артем был вашим агентом? Нет, не был. Я продавал ему виски и кое-что из одежды. Он пересказывал мне информацию, которая бродила в его среде. Слухи? В обществе, где нет свободной прессы, слухи редко ошибаются. Понятно. Но как насчет Орликина? Я встретил его жену на вечеринке, которую устроил Артем. И вы поверили, что это случайность? А чем это еще могло быть? Например, операции контрразведки КГБ. Натирбов засмеялся. Они так не работают. А как они работают? Грубо. Топтуны, дышащие тебе в спину. Одна и та же машина у тебя во дворе. Могут отправить комсомольцев и устроить провокацию. Могут и сбить». Натербов не сказал, как он приручал своих туптунов. Он работал под журналиста, за ним так плотно не следили, как за сотрудниками посольства. Он выучил все свои смены и заметил, что в одной из них филеры норовят уйти домой пораньше. Как-то он подошел к ним и предложил не осложнять друг другу жизнь. Он утром говорит с кем и где собирается встречаться, а они сами решают, проверять это или нет одного из филеров болела мать, он достал для нее американское лекарство, другому купил джинсы для сына. Но тут это вряд ли было правильно понято. Когда вы направились в Ленинград, за вами следили? Там всегда следят. Как вы думаете, они знали, зачем вы направляетесь в Ленинград? Если и не знали, то потом узнали. Я написал статью «Апельсина в снегу». За это мне как-то раз ночью прокололи все четыре колеса, когда статья вышла как они выражают свое неудовольствие. Это еще цветочки. Могут, к примеру, вывести в лес, сбить и оставить там на морозе. У меня не было дипломатической неприкосновенности. Со мной можно было сделать что угодно. Вернемся в Ленинград, если вы не возражаете. Что делала жена Орликина на той вечеринке? Она тоже была фарцовщицей? Нет, она была постоянным покупателем. Но это была не сходка фарцовщиков, вы ошибаетесь. Это был квартирник. «Что такое квартирник?» «Люди собираются в квартире, общаются, поют песни. Часто на квартирниках бывают очень крупные деятели культуры — попасть на такой большая удача». «Почему бы этим людям не собраться в кафе?» — полюбопытствовала психолог. Натирбов усмехнулся. «Видно, что вы там не бывали. Кафе там делятся на две категории. Низшая — это распивочная, где проводят время рабочий класс». Что-то вроде британского паба, но без чувства личного пространства. В пабе люди весело проводят время, а там посещение подобных мест может закончиться больницей или просто подбитым глазом. Но есть места получше. Там на входе стоит швейцар. Он чаще всего бывший сотрудник полиции или даже КГБ, и он решает, кому можно пройти, а кому нет. — Но если вы даже пройдете, то там нельзя говорить свободно, потому что полно стукачей, и некоторые столики прослушиваются. Поэтому люди собираются на квартирах, там можно контролировать, кто приходит. И если кто-то известен как стукач, или просто его никто не знает, его и не пустят, понимаете? — Да. — Но вернемся к жене Орликина. Она пришла на вечеринку как? — Простой посетитель. Ценитель искусства. — Кто там был еще? Несколько непризнанных поэтов, пара актеров, но их имена вам ничего не скажут. И фарцовщики. Они там договаривались о перепродаже пластинок и кассет с западными группами. Это тоже незаконно. Психолог внимательно посмотрела на Натирбова. — Я задам вам личный вопрос. Вы переспали с женой Орликина? — Да. — Просто ответил Натирбов. — Кто был инициатором, вы или она? — Обычно инициатором бывает мужчина. Но она могла подтолкнуть вас к этому, ненавязчиво. Натирбов покачал головой. — Что? — Сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда там ее нет. Почему вы думаете, что это была ловушка? Я понятия не имел, кто она такая. Но потом она начала передавать вам сверхсекретную информацию. — Не сразу. — Кто был инициатором? — Снова я. — Вы предложили ей предать Россию? «Я предложил ей достать настоящий бразильский кофе», — сказал Натирбов. А она?» — согласилась. «Потом вышло, что у нее нет денег, но она как-то обмолвилась, что у ее мужа есть какие-то журналы. Я попросил их принести». «И это оказались журналы «Военная мысль»?» «Да». «То есть, принося эти журналы, она понимала, что совершает так предательство. Она знала, что вы работаете на ЦРО?» Она знала, что я журналист и антисоветски настроен. Я сказал, что эти журналы можно хорошо продать на Западе. И она согласилась. Вот так просто. В СССР продавать с рук запрещено, но тем не менее все что-то продают. Она продавала то, что было у нее под рукой, и то, на что был спрос. Ваш спрос? Да, мой. Хорошо, еще один вопрос. Как долго вы поддерживали интимные отношения с женой роликина Я их не поддерживал, это был один раз. Это было ложью, как и многое, что было сказано до этого. В какой момент она поняла, что вы работаете на ЦРУ? Мы об этом не говорили. То есть она так и не осознала, что является вашим информатором? Не обо всем нужно говорить вслух. И тем не менее. Послушайте, мэм. — сказал Натирбов. — Вы, вероятно, никогда не работали ни с одним агентом за железным занавесом. И вообще не работали ни с одним агентом-славянином. Иначе бы не задавали идиотских вопросов. Там, в СССР, предательство считается самым тяжким грехом. Тяжелее, чем ложь, тяжелее, чем убийство. У предателей нет и не может быть никаких оправданий. Предателя надо опозорить и уничтожить, и сторнуть из общества. И, тем не менее, есть смелые люди, которые вступают в единоборство с чудовищной коммунистической машиной уничтожения. Таким относится Орликин, но, тем не менее, и он сам, и его супруга нуждаются в самоуважении. Стремясь выжить, люди там научились говорить без слов, так, чтобы не услышали стукачи и не донесли. Понимали ли, что они делают? Да, понимали. Говорили ли мы с ними об этом? Нет. Мы никогда с ними об этом не говорили» чтобы не поставить в неприятное положение ни их, ни меня. Здесь, в США, люди обожают заключать сделки, обожают обговаривать условия сделок, обожают говорить в лицо все, что думают. Но если вы попытаетесь вести себя так и там, за железным занавесом, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы просто попадете в психушку или в гулаг, или погибнете. Там надо уметь молчать и договариваться глазами, без слов. «Вам это понятно». Психолог снял очки и положил их на стол. «Причины, почему я задаю вам эти вопросы, имеют не только профессиональные, но также юридические и этические причины. Приобретая агента, мы в какой-то мере принимаем на себя ответственность за его судьбу. И мы не можем просто так отмахнуться от него, когда он попал в беду. Но для этого надо, чтобы мы понимали, что у нас есть этот агент» и что сам агент понимал, что он работает на нас, и сделал к тому определенный выбор. Если, к примеру, какой-то шифровальщик унес домой книгу шифров, и мы проникли в его квартиру и сняли копию, тем самым мы не приобретаем никаких моральных обязательств по отношению к этому шифровальщику. Натирбов сделал протестующий жест рукой. «Дайте договорить. В нашем случае мы стоим перед непростым выбором. У нас был агент, мы получали от него информацию, но о том, что у нас есть агент, мы узнали только тогда, когда у него начались проблемы, потому что в нарушение внутренних инструкций курирующий офицер не внес агента в картотеку. А теперь выясняется, что агент даже не осознавал, по крайней мере четко и недвусмысленно, что он работает на нас. Договоренность глазами — это очень и очень сомнительная договоренность. Натирбов стиснул зубы, чтобы сдержать гнев. — Мэм, — сказал он, — неприятности у моего агента начались после того, как его внесли в картотеку. До этого он работал шесть с лишним лет, передавая стратегически важную информацию. И будьте уверены, я все это так не оставлю.